Хотя и много народу познакомил князь с ними, но говорить, однако, никто не стал ни с отцом, ни с девушкой. Поэтому обоим было хоть и не так уж дико и жутко, но все-таки неловко и стеснительно. «Чего тут мыкаться?» — шепнул собакин дочери. «Мигнем-ка Машуне домой». И старый инвалид с дочерью двинулись через амфиладу переполненных гостями комнат. Но злой судьбе не угодно было допустить, чтобы Маша уехала тихонько домой. Шарф девушки остался в первой гостиной на диване. Она пошла за ним. В числе гостей князя была известная всей Москве старая дева, именуемая генеральшей, потому что отец ее умер тайным советником и сенатором. Этой генеральше, Авдотье е г о р о в н ы Дубцевой, Боялись не только девицы, но и многие мужчины. Ее звали Акулой. Генеральша Дубцева не спускала никому и раза два в неделю непременно с кем-нибудь поругается и отделает на обе корки. Машу представили генеральше, но Смиредев посоветовал ей держаться подалее от старой девицы. «Беленая баба, ни за что привяжется!» Придя за своим шарфом, Маша увидела к немалому своему горю, что генеральша как раз расположилась на середине дивана и на шарфе, который виднелся из-под барыни с противоположной стороны. Маша, однако, двинулась и подошла. Не зная в дужине условий света, она потянулась через генеральшу, смущаясь от взгляда, которым та ее смерила, и, не прося извинения, тихонько потащила свой шарф из-под толстой барыни. Авдотья Егоровна рот раскрыла от удивления. «Да ты, мать моя, совсем невежа, что моя скотница Афимья!» выговорила вдруг она на всю гостиную. «Куда ты лезешь?» Маша сделалась пунцовую и пролепетала. «Простите, вы на моем шарфе!» «Важность видеть шарф е ё «Честь тебе великая, что я сижу на нем. Вот. Тебя, видно, батька-то с маткой светскости плохо учили, сызмало-мало секли». Маша вдруг подняла голову и взглянула в глаза сердитой генеральши. «Меня никогда не секли». «Оно и видать», — сердито рассмеялась генеральша. «А вас разве секли?» — просто спросила Маша с оттенком удивления и любопытства. «Чего?» «Какова озорная девка, а? Где батька твой? Подавай мне отца, слышь, подавай сейчас». Но за секунду подошедший отец уже стоял за дочерью, ничего не понимая, бледный и со сверкающими глазами. Наконец, заслонив дочь, он вымолвил. «Что прикажете?» «Ты что, о т е ц т ы ей? Позвольте вас с просить». Дрожащим голосом и путаясь заговорил Собакин. «Я вам, сударыня моя, не родственник, и уповательно мне, что вы не можете. Не понимаю, что побуждает вас так изъясняться. Холопом, — говорят ты, — я такой же столбовой дворянин. Ты мне будь хоть сам, е р у с л а н Лазаревич, так я на тебя наплюю. Позвольте, сударыня, наплюю, наплюю, каковы озорники». «Да где князь? Ах, грубияны! Князь, князь!» — кричала генеральша на весь дом. Через минуту многие гости уже столпились пред диваном. Князь, взволнованный, явился на зов и, смутясь, не знал, что делать, а только как-то семенил ногами предрасходившуюся генеральшей. Авдотья Егоровна кричала и требовала уже, чтобы этих степняков — Князь сейчас гнал вон из дому. Собакин взял дочь за руку и, бледный как снег, собирался уже выходить в переднюю. Князь только повторял «Позвольте, позвольте, ради бога, Лукьян и в а н о ч Вдруг кто-то отстранил князя рукой и вырос перед генеральшей, заслоняя хозяина. «Ты опять, ваше превосходительство, насрамила в гостях? Так слушай». «Коли кого гнать будут, так тебя, а не господина Собакина!» «Ты, с р а в н и ц а на девочку взъелась? Стой, молчи! Дай сказать, я все знаю!» «Ты тут копной расселась, она тебя и не тронула! А ты начала ругаться? Стой, молчи!» «Коли мы, москвичи, знаем твой нрав, так приезжие люди знать не могут!» «Московские девицы от тебя, как от ведьмы бегают! А приезжая девица? Стой, молчи!» «Дай досказать!» да